Глава двадцать вторая. Любовь сильнее всего. Жози обернулась. — Вильям! Почему медальон погиб? Мышиный царь улыбнулся. — Потому что все хотели спасти тебя. Устройство колдуна питается злом и ненавистью. Любовь его делает слабым. Поняв, что кто-то испытывает самые хорошие чувства к носителю, медальон покидает его, прикрепляется к тому, кто его возьмет, протрет лапкой. А вы сломали брелку программу. Все разом заговорили о любви к Жозе и начали предлагать себя в качестве носителя. От вас пошла такая жаркая огромная волна любви к Жозе, что пульт управления просто сгорел еще вопросы есть почему бывает добро козлу а находка в потерю поинтересовалась мафи филипп нашел медальон жози нашла медальон произнес вильям и после этого они лишились свободы находка обернулась потерей если что-то лежит на земле никогда не берите это Все, что нужно жителю прекрасной долины, он должен заработать своим умом, знаниями, трудом. Добро козлу. Маффи, если угостишь щенка сангиной мороженым, что случится? Горло у него заболит еще сильней, ответила Мафи. Вроде доброе дело совершила. Побаловала малыша, кивнул Вильям. А что вышло? Желая помочь кому-то, всегда подумайте, не обернется ли ваше доброе дело злом. И не берите то, что потеряно другим жителям прекрасной долины. Позовите взрослых, покажите им находку. Помните, бывает добро козлу, а находка в потерю. Вильям развернул крылья и в миг исчез. Мопсы, Пагль, Бульдожки и Ляля молча смотрели ему вслед. Глаша очнулась первой. А теперь нам надо организовать свадьбу Семена и Розы. Пошли скорее в Мопскаус. И давайте споем по дороге песню о любви. Ту, которую я с вами учу на уроке музыки. Думаю, Сеня и Розочка тоже ее знают. У них в гимназии ее тоже поют. Все пошли к воротам. Впереди шагала Глаша. Она начала петь. Любовь милосердна, Любовь не завидует, Любовь не гордится, Подхватили все. Любовь все терпит, Всегда надеется, Любовь никогда не исчезает, Она всегда с нами. Эта песня поднималась К голубому небу И растворялась в солнечных лучах. Стоял прекрасный день, который сменится замечательным вечером. Мафи, Жози, Куки и их друзья шли по улицам деревни у Синей горы. И все, кто им встречался, подхватывали песню о любви. Любите друг друга, любите тех, кто вас любит, и тех, кто к вам не очень хорошо относится. «И тогда на деревьях в саду около вашего дома всегда будут жить птицы радости, добра и счастья!» запели все жители деревни у синей горы. Филипп взял Жозе за лапку. «Ты не рассказала, что я отправил тебя искать в траве медальон. Он прилип к моей груди. Я носил цепочку, чтобы все принимали пульт управления за простое украшение». Когда колдовское приспособление меня покинуло, я очень испугался, что никто не найдет брелок. Он вернется ко мне, поэтому. Филип, перебила кота Жози. Извини, я не помню подробностей. В голове запечатлелось, что поднимаю какую-то штуку. И ты забудь. Кот обнял мапсишку. Я люблю тебя, Жози. Я люблю тебя, Фил. Тихо ответила жительница Мопсхауса. «В жизни каждого жителя прекрасной долины могут настать тёмные времена. Любой способен заболеть, неожиданно лишиться всех накопленных золотых монеток. Но если вокруг любящие вас члены семьи, друзья, то беда непременно станет легче. Когда один тащишь мешок с камнями, то и надорваться можно». Но если каждый из тех, кто тебя любит, возьмет по булыжнику, то ты быстро побежишь налегке. Что же такое любовь? Ответ прост. Любовь – это когда счастье другого жителя прекрасной долины важнее твоего личного счастья. Читала Ольга Бабурина.